Сумасшедший день. Ты не герой, ты бактериологическое оружие. Немедленно вон из дежурной части. Колодин, обработай после него все. Прямо воздух распыляй антисептик. И окна, окна открой. Зима же, товарищ генерал, холодно, пробасил дежурный. Только генерала Орлова уже было не остановить. В обед начальник главного управления уголовного розыска МВД России генерал Петр Николаевич Орлов Как обычно, хотел прогуляться до соседнего здания, где расположилось уютное кафе с ежедневными бизнес-ланчами, куда он ходил обедать вот уже больше пяти лет. Для него это стало своеобразным ритуалом, помогающим на час отвлечься от высокого рабочего напряжения, забыть об убийствах, грабежах и других страшных преступлениях, расследованием которых занимались его оперативные работники, или как они сами себя называют, опера. Генерал точно знал, если сегодня он неспешно прошелся по улице, вдыхая с удовольствием свежий воздух, с аппетитом не торопясь пообедал, то отдел работает как отлаженный часовой механизм. Оперативники и следователи распутывают тяжелые преступления, находят преступников, собирают доказательную базу для передачи дела в суд, но в этот день на выходе Орлову в глаза бросился новенький лейтенант Максим Черновец который сегодня заступил на свое первое дежурство в качестве оперативника. Петр Николаевич только хотел было поинтересоваться у парня, как прошла первая половина дня, как в ужасе отшатнулся. Молодой сотрудник выглядел просто кошмарно. Бледное лицо, набухший нос, отекшие глаза с красными воспаленными веками. Черновец заходился в страшном кашле, пытаясь что-то написать в своих бумагах. Медицинская маска валялась ненужным голубым лоскутом на столе дежурки. От увиденного Орлов взорвался мгновенно. Новая болезнь выкосила этой осенью за неделю больше половины его отдела. Теща, а потом жена успели тоже полежать в инфекционной больнице. Да и сам он очень тяжело перенес коронавирус, практически две недели проведя дома в страшном изнеможении. Явно больной парень вызвал у начальника приступ ярости. Подобное геройство, работать с температурой и признаками уже начавшейся болезни, Орлов считал глупостью, которая принесет больше проблем, чем результата. Поэтому на обед в любимое кафе начальнику управления сегодня было не суждено попасть. Вместо часа отдыха пришлось срочно отправлять домой заболевшего дежурного. «Черновец, табельное сдавай и домой, врача на дом вызовешь и маску надень, выходи бегом!» «Колодин, ты тоже маску надевай!» «Неудобно, товарищ генерал, лицо потеет», — упрямился дежурный. «Ты в больнице хочешь потеть от температуры? Тысячами люди умирают, Колодин! Мне маску тоже давай, чтобы проветривал тут не меньше часа!» Петр Николаевич поспешно натянул маску себе на лицо, прикрыл тщательно нос и рот. Дежурный тоже натягивал резинки маски на большие оттопыренные уши. На его круглом лице медицинская защита смотрелась куцым лоскутом. «Петр Николаевич, а кто тогда вместо черновца? Кто дежурить будет?» Орлов и сам уже понимал, что пообедать сегодня не удастся. Надо срочно искать замену заболевшему новичку. Но кого? Он мысленно принялся перечислять всех своих сотрудников, Станислав Кричко в командировке в Санкт-Петербурге, куда его отправили в помощь местным операм по громкому делу о морской контрабанде. Еще двое парней только завтра выйдут наконец после болезни на работу. У Матросова серия по предполагаемому маньяку, и сегодня весь день он на опознаниях свидетелями подозреваемого. Головченко мотается по Подмосковью за сбором улик в районных больницах, куда попали жертвы недобросовестного врача. Кто же еще остался? «Макаров в отпуске, кажется, не в Москве. Сейчас наберу ему, может, уже успел вернуться. Ну и денек, еще только обед, а уже голова кипит». За печальными размышлениями генерал сам не заметил, как добрался до своего кабинета на втором этаже. Здесь уже разгорался новый скандал. Его секретарша Верочка вцепилась в ручку двери, не пуская крепкую старуху, что навалилась всем телом на деревянную створку. «Ждите в коридоре, женщина. Начальник на обеде. Это во-первых. А во-вторых, заявление принимает дежурный. Это на первом этаже. Спускайтесь и пишите там заявление на вашу соседку». «Я тебя не пущу. а Я тебя устрою. Президенту на тебя пожалуюсь. Там вертеп. Их надо разогнать. Мешают мне. Проститутки». Верещала старуха, отталкивая Верочку, чтобы проникнуть за дверь с табличкой «Начальник оперативно-розыскного отдела управления уголовного розыска МВД, генерал Орлов ПН». «Пусти меня к начальству! Я вас знаю всех, как облупленных! Без начальства никто пальцем не пошевелит! Заявление мое выкинете, а мне страдай от этих дряней! Я уже писала участковому...» «Каждую неделю к нему хожу, а он пальцем не пошевелит. Знаю я вас всех!» «Прекратите! Вы как здесь оказались?» Петр Николаевич попытался встать между растрепанной секретаршей и упрямой старушенцей. Та фыркнула, ни капли не смутившись. «Ногами пришла. Я через три двора от вас живу. Жалобу мне надо написать. У меня вертеп в соседней квартире. Девки разряженные шныряют каждый день туда-сюда». Прекратить это безобразие надо. Прямо под носом у вас бордель, а вы сидите по кабинетам. И это меня еще не пускает. Вот, палец прищемила. Пенсионерка продемонстрировала вполне целый палец со старой зажившей царапиной. Верочка возмущенно воскликнула. Да я до вас даже не дотронулась. Это вы дверь чуть не сломали, так пихались. Ничего я не трогала. Взвыла старуха и на всякий случай отскочила подальше от двери. И не ломала, это ты сломала. Вон бока какие наела, никакие двери не выдержат. Верочка от такого оскорбления вспыхнула, так как она действительно была полновата и боролась со своими килограммами, отчаянно отказываясь от любимых конфет или пирожных за чаем. Глаза женщины опасно увлажнились, посетительница попала точно в ее больное место. Петр Николаевич мысленно застонал. Что за сумасшедший день? Остался голодным, новая волна коронавируса в отделе. А тут еще и скандальная посетительница, и женские слезы, которые страшнее, чем матерые преступники. С ними хотя бы понятно, как надо действовать. Ему надо срочно обзванивать сотрудников, выдергивать кого-то из отпуска или с больничного на дежурство по отделу до утра. А тут на его голову свалилась скандальная пенсионерка. «Петр Николаевич, помощь нужна?» От ровного голоса за спиной генерал мгновенно выдохнул, а женщины затихли. Верочка перестала плакать, пенсионерка возмущенно кричать. За спиной генерала спокойно ждал ответа оперуполномоченный по особо важным делам Лев Иванович Гуров. Он давно уже привык к такой реакции людей на свое появление, хотя и не было ничего в его фигуре угрожающего или пугающего. Высокий, крепко сложенный, чуть за сорок, сдержанные манеры и негромкий голос, но было в нем что-то такое надежное, успокаивающее, отчего свидетели начинали рассказывать все, что видели. Закоренелые преступники выдавали свои тайны, у потерпевших появлялась надежда на справедливое возмездие. «Да, Лев Иванович, отведи, пожалуйста, заявительницу в дежурную часть на первый этаж, пускай там заявление напишет». Пенсионерка тут же возмутилась. «Никуда я не пойду, ваш дежурный уже меня послал куда подальше, и участковый туда же». Орлов снова почувствовал, как внутри поднялась волна злости, хотя здесь ничего не попишешь. Не может он прикрикнуть на посетительницу, даже если она явно не в себе, по званию и должности не положены. Даже в полумраке коридора Гуров понял, что начальник сейчас готов взорваться. Убойный отдел занимается тяжкими преступлениями, убийствами, изнасилованиями, грабежами, мошенничествами или кражами в крупных размерах. Вряд ли пенсионерка пришла с такой проблемой. Скорее всего, просто проскользнула мимо дежурного на посту, воспользовавшись суматохой из-за санитарной обработки, что сейчас шла полным ходом в дежурке. Заявители встречали густой запах хлорки и ворчащая уборщица которая обтирала все поверхности среди валящих из окна густых паров зимнего воздуха. Дежурный, который бегал от звонящего телефона к клетке с задержанными и обратно в коридор, успел уже пожаловаться оперу на то, что управление сегодня страдает по вине новичка от едких ароматов дезинфекции и кадрового голода. Посетители идут, а принимать их некому. Поэтому Гуров поспешил вмешаться. «Я оперативник по особо важным делам, полковник полиции Гуров. Можно Лев Иванович? Товарищ генерал сейчас занят, у него важная работа, а я могу с вами поговорить. Давайте дойдем до моего кабинета. Вы мне расскажете подробно, что произошло, а я уже подскажу вам, какое заявление и куда написать, чтобы проблема ваша точно была решена». Из своего многолетнего опыта Лев знал, что некоторым скандалистам, на первый взгляд упрямым и злобным, просто необходимо внимание выслушать, посочувствовать, дать совет. Особенно часто этим грешат старики, которым скучно сидеть дома, и они борются таким образом с нарушением общественного порядка, мелкими хулиганами, жалуясь во все инстанции подряд. Только Гуров знал и то, что вот эти непоседливые скандалисты оказываются часто важными свидетелями, так как наблюдают за жизнью всех жильцов в доме, запоминая любые факты. Иногда мелкой детали достаточно, чтобы раскрыть крупное преступление. Потому оперативник решил побеседовать со старухой, чтобы та успокоилась и отстала от генерала и его секретарши. При этом он всего лишь потратит на нее полчаса времени. Пенсионерка окинула внимательно всю фигуру опера и согласно кивнула. — Ну хорошо, если по важным делам. У меня очень важное. — Тогда прямо и направо, в мой кабинет. Вас как зовут? ненель гавриловна бойко важно представилась женщина и зашагала наконец в указанном направлении лев за ней не спешил повернулся к генералу и вполголоса предложил не переживайте петр николаевич я дежурю до утра тут осталось вечер до да ночь перед выходными тихо обычно еще никто начудить не успел как раз со своими бумагами разберусь документы по ярошину подготовлю все на понедельник На его предложении Орлов с облегчением вздохнул и махнул ладонью вслед. «Хорошо. Бросил взгляд на часы. Он еще успевает пообедать».